Голова 272. Даню. Даню увидел замерзшего насмерть человека, и по его сердцу как будто полоснули ножом. Нельзя сказать, что он очень уж сочувствовал этому человеку, это было другое чувство. Отчаяние, тревога за жену. Он боялся, что жена не пережила его отъезда. Кроме жены он еще очень переживал за Ванлиния. Как же он, такой старый, переживёт эти лютые морозы? Он уже потерял родителей... Не хотел лишиться еще и дедушки Вана. Сын Даню перед расставанием только-только вступил в секту Байюнь, достиг стадии конденсации Ци. Он был сильным малым, но в этой страшной войне от его силы было мало проку, поэтому хоть он разыскивал своих родителей, но альянс четырех сект слишком велик. Все люди сосланы на уборку снега, рассредоточены по всей территории. Если у него не было высокого уровня культивации, ему ни за что не найти родителей. Даню уже и забыл, как долго шел этот снег. Каждый день на рассвете он видел, как рядом с ним замерзали насмерть его соседи. Но у Даню на шее висела маленькая деревянная фигурка. Каждый раз, когда мороз был особенно сильным, от фигурки исходило особое тепло и разливалось по всему телу. Так он спокойно переживал холода. Узнав о таинственных свойствах фигурки, Даню невольно испытал уже мевю. Примечание переводчика. Состояние, противоположное дежавю, дежавю. Внезапно наступающее ощущение того, что хорошо знакомое место или человек кажутся совершенно неизвестными. Казалось, что он никогда и не видел Ван Линя вживую. Однако, зная о таинственных свойствах этой фигурки, Даню уже не так беспокоился за свою жену. Он верил, что если только жена носит эту фигурку на теле, не снимая, с ней, как и с ним самим, не может случиться ничего плохого. Но время все шло, а снегу не было ни конца, ни края, и Даню постепенно терял надежду. Хотя снега и стало меньше, но он все падал и падал с неба. За это время немало людей тайком бежало, стремясь попасть в соседние провинции. Они бросали все, что у них было, лишь бы только выжить. Говорили, в соседних провинциях нет снега, там сейчас была теплая весна, солнце, расцветающая природа. На заре Даню пробудился первым, он поднялся с общей кровати. Рядом с ним сладко спал двадцатилетний парень из семьи Джоу. Он работал в группе вместе с Даню и всегда помогал ему. Это был добрый, искренний юноша. Даню легонько толкнул его, но внезапно замер. Он положил руку на нас мальчика и горько улыбнулся. «Он мертв, прошептал он. Когда он толкнул мальчика, то уж заметил, что что-то не так. Из глаз Даню хлынули две струйки слёз. Сорокалетний мужчина заплакал. Он скучал по семье, скучал по жене, скучал по сыну, скучал по ванлиню, скучал по своему магазину, скучал по прежней жизни. В это время в комнату вбежало много людей, они посмотрели на Даню, потом огляделись вокруг и обнаружили, что минувшей ночью в этом доме замёрзло пять человек. Все люди молчали, спустя некоторое время с улицы донёсся крик. «Всем выйти и приступить к работе! Кто будет лениться, тот будет брошен в снег и замёрзнет насмерть!» Кто-то в комнате тяжело вздохнул, и люди медленно потянулись к выходу. В глазах у них не было никакого выражения, Они были измучены и истощены. Когда снега только начались, еды еще было достаточно, но чем дальше, тем еда становилось меньше, и сейчас у людей уже совсем не было сил. Даню все еще плакал, обхватив голову руками, и один его приятель средних лет потянул его за руку и прошептал. «Даню, пойдем. Хочешь жить? Не теряй надежду!» Он поднял Даню, а тот, смотря на неподвижного парня, снова начал обливаться слезами. Он вышел из дома... Порыв ветра сразу же дунул ему в лицо, тело пробило дрожь. Но в это время деревянная фигурка на его груди потеплела, согревая все тело. Даню пощупал фигурку, посмотрел на людей, выходящих из своих домов, и скрипнул зубами. Он решил бежать. Ему нужно отыскать жену, вместе с ней бежать в соседнюю провинцию, и жить там счастливо, и вернуться только тогда, когда закончатся морозы. Ночью, когда все легли спать, Даню бесшумно поднялся, открыл дверь, Он вздрогнул от ветра, стиснул зубы и шагнул навстречу снегу. Повсюду располагались армии, но они не обращали внимания на бегущего бедняка, потому что в такие лютые морозы, оставшись тут еще можно надеяться на чудесное спасение, но убежав, непременно сгинешь по дороге. Поэтому, если кто-то, будь то простый бедняк или офицер, решал бежать, никто не препятствовал этому. Даню постепенно пробирался на снежную равнину сквозь в Мир был очень большим. но Даню чувствовал, что в этом мире не было места, где он мог бы приютиться. Ночью ветер подул сильней, не упал на ноги, потом опрокинулся всем телом и вдруг увидел в снегу рядом с собой труп человека. Человек умер не так давно, поэтому снег еще не успел припорошить его полностью, только слегка присыпал его. Когда Дани упал на землю, его лицо оказалось сантиметре от фиолетового лица покойника. Помедлив секунду, Даню закричал от ужаса, поднялся, отскочил назад, и снова упал, споткнувшись обо что-то. Сердце его было полно ужаса, он огляделся и увидел, что вся земля была покрыта трупами. Данио был всего лишь простым человеком. Тоска по жене, смерть мальчика и семьи Джоу, отчаяние и испуг совсем подкосили его. Ноги его перестали слушаться, он упал на землю и горько заплакал. Спустя некоторое время Данью вдруг почувствовал какое-то тепло, затем горячая ладонь легла ему на макушку и пригладила волосы. «Даню, не бойся». Даню повернулся, взглянул на неизвестно когда появившегося молодого человека. Казалось, он намного моложе Даню, но в его глазах читались мудрость и опыт прожитых лет. Нет, это был не посторонний. С первого взгляда Даню узнал дорогого сердцу Ван Линя. Но сейчас он выглядел совершенно по-другому. Даню взглянул на Ван Линя, и в его памяти всплыла картина «Как когда-то давно, в молодости». Он открыл двери в лавку Ваналине и увидел его. Тогда Ванлинь выглядел так же, как сейчас. «Дядя Ван!» – прошептал Даню. У него было смутное чувство, что дядя Ван, наблюдавший как рос Даню, был совсем непростым человеком. Он помолчал, затем тихо спросил. «Вы... вы бессмертный?» Ванлинь поглядел по сторонам. В конце концов взгляд его упал на лицо Даню. Он тихо кивнул головой и улыбнулся. «Ладно». «Дядя Ван пришел, теперь бояться нечего. Пойдем, Я отведу тебя к жене». Даню был как во сне, образы Ван Линя сменили друг друга, то он был стариком, и вот он уже молодой. Он не знал, что и думать, и все еще был напуган. Ван Линь мрачно вздохнул, слегка шлепнул Даню по голове правой рукой, и на него вдруг навалилась дремота, которой было невозможно сопротивляться. Ван Линь взмахнул правой рукой, и мягкий свет окутал тело Даню. Ваналин спркнул от землей и унесся вдаль. За тридцать тысяч ли отсюда, там, где люди убирали снег, в одном из женских бараков Ваналин нашел жену Даню. Фигурки, подаренные Ваналином Даню и его жене, обладали еще одной способностью. По ним Ваналин мог точно определить местоположение своих друзей и спасти их от гибели, когда понадобится. Это была причина 30-летней дружбы Ваналина и Даню. Миссия Ваналина заключалась в том, чтобы спасти семью Даню. Ван держал держа Даню и его жену, мчался в соседнюю провинцию. На границе двух провинций он остановился. Одну провинцию, от другой отделила световая завеса. Ван Линь опустил пару на землю, дотронулся правой рукой до завесы, и она разверзлась, открывая проход. Ван Линь вздохнул, дотронулся до голов Даню и его жены, оставил ему зелок, развернулся и исчез. Прошло немало времени, когда Даню наконец открыл мутные глаза, Он думал, что ему приснился сон, в котором он видел дедушку Вана, который почему-то выглядел как в молодости. Он глубоко вдохнул в воздух и вдруг замер. Рядом с ним лежала его жена. Он закричал от изумления. Женщина открыла глаза. Они бросились друг друга в объятия, плача от счастья. «Даню, как это тут очутилась? Я помню, что легла спать в доме», — спросила женщина, всклипнув. Даню молчал. Он поднял голову, посмотрел в небо и вздохнул. Так это был не сон. Обнимая жену, он не мог найти слов. Он поднялся, заметил проход через световую завесу и оставленный другом узелок. Открыв его, он увидел кучу золота. Он притянул к себе жену, опустился на колени и стал кланяться до самой земли, повторяя «Спасибо, дядя Ван! Спасибо!» Он подобрал зелок, взял за руку жену и шагнул сквозь завесу, покидая Альянс четырех Сект. Ванолинь смотрел на исчезающие силуэты Даню с женой, В его глазах читались радости и удовлетворения. Благодаря своим способностям он знал, что недалеко есть маленький городок, там до нее и проживёт остаток своих лет. До самой своей смерти он не забудет дедушку Вана, но и никогда больше его не увидит.